Глава 1271. Свободный бессмертный. Постижение Дао, дабы узреть истину, можно назвать свободой. Тело ничем не сковано, разум свободен от сомнений, это тоже можно считать свободой, но бессмертный тоже свободен. Прошлое Ван было неизменно, будущее непредсказуемо, даже если и так, что с того? Именно из-за этого его просветление было гораздо ясней, он превратил прошлое в естественный закон и трансформировал будущее в магический закон. Таким образом, они будут существовать между небом и Землей в качестве его до основания, требуемого для воскрешения Ван-И. Я могу отдать тебе судьбу по своей воле. Отныне мне нужно лишь настоящее. Человеку вольному, безмятежно странствующему по свету, не нужно ни прошлое, ни будущее. Для него существует лишь то, что предстоит перед его очами – настоящее. На сердце Ван Булы опустились спокойствие и безмятежность. Длинные волосы красиво развивались, аура Дао пронизывала пространство вокруг. Культивация под влиянием просветления точно сорванула вверх. Со средней ступени она поднялась на позднюю ступень звездного домена, но на этом она не остановилась. Прорывы культивации тех, кто имел право называться всемогущими практиками своего поколения, происходили не под влиянием накопленной энергии, а благодаря постижению сути неба и земли, вселенной естественных законов и самого себя, понимание Дао – путь познания. По достижении полного просветления открывается дверь к постижению Дао. «Ван буолэ постиг Дао». Потерянное прошлое, отринутое будущее. Оба стали его Дао и озарили сердце светом, позволив увидеть собственное Дао и укрепить волю. Пока он шел вперед аура Дао становилась все плотней, Во время ее циркуляции стали появляться первые признаки качественного изменения, словно она из ауры Дао становилась чем-то совершенно особенным. За метаморфозой Ван Боулэ собственными глазами наблюдал патриарх секты звездолуния. от увиденного он испытал непередаваемый шок. Он никогда не видел бессмертного, но за жизнь дважды чувствовал нечто подобное. От повелителя Отца Ван И. Одна половина полубога полубессмертного обладала похожей аурой, Вторым был человек, который когда-то тоже шел путем Бессмертного, но потом встал на путь демона. «Это... Бессмертный?» — пробормотал Патриарх Секты Звездолунья. «Это Бессмертный?» — ответом на этот вопрос был уходящий вдаль Ван Бууле. Волосы колыхались на ветру, окутывающая его аура Дау изменилась. В этот самый момент Ван Бууле остановился, он стоял спиной к Патриарху Секты Звездолунья, Его дао-сердце заливал свет просветления, а в голове сплыла мысль. Дерево в качестве дао-судьбы, вода в качестве дао-источника, металл в качестве несгибаемого дао, земля в качестве дао-подавления, огонь в качестве дао-разрушения. С пятью элементами в качестве фундамента постичь прошлое и будущее, дабы создать новое дао. Все это только ради того, чтобы быть свободным и ничем не скованным. Губы Ван Буэлэ тронула тень улыбки, Следующим шагом он перенесся прямо в звездное небо. Аура Дао завершила трансформацию Став бессмертной аурой! С рождением этой ауры позади ван Буалэ проступили смутные чертания дощечки из черного дерева, ее аура нарастала и смешивалась с новой. В ходе слияния их все сложнее было отличить друг от друга. Под влиянием этой ауры звездное небо поблекло, мир каменный стула содрогнулся, все живое оцепенело. Юноша в алом наряде, который посреди ничто сражался с Ло, впервые за долгое время сдрожал. В его глазах проступили намеки на панику, чего обычно никогда не бывало. Причиной тому была не только бессмертная аура, а то, что нарастало позади нее. Эта новая аура, казалось, полностью пробудилась. Аура черного дерева. Снаружи мира каменной стелы парила одинокая лодка. Сидящий на ней человек улыбнулся. В его глазах разгорелось пламя предвкушения. Скоро. Время почти пришло. Прошептал он. В звездном небе за пределами секты звездолуния стоял Ван БВЛ с развивающимися волосами. Вокруг него циркулировала бессмертная аура, от чего-то он казался размытым. Где бы он ни проходил, под его ногами трескалась ткань мироздания. Словно мир больше не мог выдержать тяжесть его присутствия. Последним человеком, кому удалось достичь такого уровня, был Чэнь Цэн Цзэ. «Не бойся!» С легкой улыбкой мягко прошептал Ван Буэлэ. Он пытался успокоить не живого человека, а мир каменной стелы. «Я не причиню тебе вреда». Голос Ван Буэлэ действовал успокаивающе. Трещины под его ногами стали медленно затягиваться, сотрясающая мир дрожь поутихла, но потом он почувствовал в нем нежелание расставаться, Как будто звездное небо чувствовало, что Ван Болэн надолго здесь не останется. Я буду держать Ауру под контролем, дабы она не достигла уровня, когда ты не сможешь ее выдержать. Подожди немножко. Скоро я переплавлю Дао Металла и Огня, а потом заберу тебя с собой. Под влиянием мягкого голоса Ван Болэ дрожь звездного неба со временем прекратилась. Между человеком и миром сложилась определенная близость. Со всех сторон к Ван Буалэ стеклась с судьбой и окутала его словно одеяло. Судьба всего мира каменные Стеллы. Пока она наполняла его, он поднял голову. Его взгляд прошел все преграды и достиг юноши валом, который все еще дрался с рукой Лона краю света. В этот момент глаза Ван Буоле напоминали две льдинки. Не к спеху! В следующий миг с взгляда исчез холод, и Ван Буэ стал спокоен, как горный пруд. Даже сейчас он не был до конца уверен, удастся ли ему убить юношу Валом наряде. Делать этого сейчас он не планировал, ему была нужна абсолютная уверенность. Потому что его Дао только внешне выглядело завершенным, несколько ключевых элементов нуждались в полировке. Во-первых, Дао металла, во-вторых, Дао огня и, наконец, Дао бессмертного. Ван и получил просветление Дао бессмертного, доказательством чего служила аура вокруг него. После слияния воли и Дао она воплощала собой совершенство, но в каком-то смысле оно было не до конца совершенно. Насколько я могу судить, старший брат оставил мне еще одно дао бессмертного, своего рода наследие Дао. Должно быть это прядь бессмертного огня. Пламя может расплавить пять элементов и стать вместилищем для Дао. Ван Булэ на мгновение закрыл глаза. В следующую секунду он взмахнул рукавом. В его руке возникли три серебряные монеты. Взглянув на них с текущей культивацией, Ван Буууле увидел в совершенно обычном металле неописуемую ауру. От монет буквально веяло кармой. Почему-то эта аура показалась ему похожей на то, что испускала бутылочка для загадывания желаний. У них был один источник. «Это чья-то карма?» Пробормотал себе под нос Ван Буола. Аура Дао совершила поворот, как вдруг с его ладони во все стороны разлетелись мириады магических символов, и они заполнили все звездное небо, Эти руны были нужны ему для переплавки семечка Дао. Пальцы правой руки Ван Бола сжал в кулак, отчего тот превратился в черную дыру. С оглушительным рокотом, похожим на раскаты грома и грохот волн, все магические символы слетелись к кулаку Ван Бууле и растворились в монетах. Один за другим они растворялись в них, стремительно их меняя. Всю округу пронизывала судьба. С текущей культивацией на создание семечка дао металло Ван Бола не ушло много времени, Все было кончено, когда догорела половина палочки благовоний. Когда Ван Буллер жил пальцы, на ладони лежала семечка дао-металла. Мир каменной стелы вне вздрожал. В этот момент все планеты цивилизации, живые организмы, связанные с дао-металла, а также руды, магические артефакты и оружие сдрожали вместе с миром, потому что появился исток одного из пяти элементов — исток металла. Культивация Ван Буллер ваннула вверх, Она оказалась на грани прорыва, мир каменной стелы не мог выдержать подобного, поэтому Ван Бууле усилием воли подавил готовящийся прорыв и не позволил энергии выплеснуться во внешний мир. Ему пришлось закрыть глаза. Если он их откроет, то это приведет к расколу звездного неба и уничтожению неба и земли, к концу мира каменной стелы. Теперь надо забрать прощальный дар старшего брата. Ван Бууле так и не открыл глаза, зрение было ему ни к чему, Он и без него мог видеть все сущее. Сделав шаг вперёд, он растворился в пустоте».